Глава двадцать вторая воняет!» – пожаловался Кас, когда стальная дверь в подвале начала открываться. Феликс едва не сказал, что пока лорда не было, здесь не воняло ничем, но сдержался. Кастиэль явно не поймет шутку. Большая дверь открылась, но, как и в монастыре, проход был замурован. «Ломаем, но тихо!» – шепнул Седжин. «Если услышат, нам...» Он провел пальцем у горла, но и так понятно, что им конец при любом шуме. Феликс поправил меч. Осталась сущая ерунда – пробиться через стену и открыть ворота. «Может, надо было вернуться за людьми?» – спросил он. «Не!» – Каз замотал головой. «То, что внизу, не для их глаз. Выглянем, дождемся ночи и в сторожку ворот. Надеюсь, твои люди или конец лица не проспят. Готовимся, друзья, если что!» то заберем с собой как можно больше сраных нордеров». Втроем они навалились на стену, и она поддалась на удивление легко. Камни с громким шумом развалились по полу. «Тихо не получилось», – Седжин достал меч. Но на шум никто не шел. Лиси осторожно вышел вперед, подобрался к маленькому окошку под потолком, уцепился за прутья решетки и легко поднялся, будто на нем не было тяжелой керасы. «Спят! Как убитые! Только странно это! Еще день, и они уже дрыхнут!» «Судя по тому, что здесь нет ни одной бочки, они вылокали мое вино!» «Кас, тише!» — Феликс замер. «Вы слышите?» Кто-то тихо стонал, и этот кто-то был в подвале. Грайден направил меч в угол и медленно подошел туда. «Помогите!» — из темноты выполз человек с измазанным лицом. Изо рта хлынула кровь таким потоком, будто кто-то опрокинул бутылку с вином. Кровь была повсюду, она текла из его ушей, носа, рта, глаз. Даже на штанах сзади расплывалось темно-красное пятно. «Пома!» касткнул его мечом, и человек замолчал. Седжин склонился над покойником. «В жизни не видел такого!» «Может, и остальные также?» пробормотал Феликс. Седж пожал плечами. «Та штука внизу. Она говорила, что возвращает нам замок». «Пророк?» — лиси нахмурился. «Нас предупреждали, что ему нельзя верить. Угу. Хотя он и говорит правду. Какая-то чушь. Но мы же не будем тут ждать до ночи. Вдруг сами заразимся. Это какая-то болезнь или что?» «Выглянем и посмотрим. Если что, то отходим к двери и прячемся за ней, а потом ведем войска через проход. Завяжем им глаза, если потребуется». «Не потребуется», — как понял Феликс, когда они вышли наружу. Захватчики лежали в повалку, будто уснули прямо там, где стояли. Но некоторым повезло не так сильно. Кто-то успел скинуть с себя доспехи и одежду, чтобы расцарапать тело. Некоторые, которых мучения застали в башне, спрыгивали вниз. У подъемного ворота сторожки лежали два человека, проткнувшие друг друга мечами. Выпученные красные глаза покойников лучше не смотреть. Что бы это ни было, оно их убило быстро, но далеко не так легко, как в бою. «Проклятие старого мира», — пробормотал Феликс. «Все, что связано с прошлым, проклято». «Я бы не был так категоричен», — сказал Сэджин. «Но некоторые вещи лучше оставить в прошлом. Нам нужно открыть ворота». «Никто этому не помешал». Но никто и не торопился занимать замок. Батальоны пехоты Леса и огненная кавалерия Седжина стояли в боевом порядке на порядочном удалении от замка и монастыря. «Феликс, прикажи своим людям занять оборону», — распорядился Касс. «Мне кажется, они меня не послушают. После того...» «Это приказ, Грайден!» Феликс кивнул. «Сейчас он отдаст приказ, его не послушают, и о командовании можно забыть. Может, оно и к лучшему?» Они втроем пошли навстречу армии. Кас, послушай», — сказал Сэджин. «Отправь письмо отцу, что нам нужна помощь. Мы не справимся с ними сами. Наш единственный шанс — укрепить обе крепости и дать бой под прикрытием пушек. Если нас разгромят, то замки продержатся до прибытия золотодержца». «Жаль, что мы все не влезем за стены». каз тяжко вздохнул, будто его уговаривали проснуться рано утром, а не решить судьбу целой армии. «Отец это не оценит, но какая разница, если мы все равно наверняка сдохнем? Ты точно не справишься с ними, Литси?» «Нет, только сможем задержать их штурм, но сначала надо укрепить замки и доставить туда пушки, и выбросить трупы, пока не начали гнить». Солдаты смотрели на подошедших командиров с удивлением. «Мы думали, что вы погибли, милорд», — сказал один из рыцарей Касса. «После того, что было...» «А что там было?» — перебил его Кастель. «Желтая туча, которую послал сам Вечный. Те, кто не успел от нее сбежать, умирали в мучениях. Большие потери?» «Немного, мы успели отступить. Но все Нордеры точно сдохли». «Мы видели», — Кас посмотрел на Феликса. «Генерал Грайден, займите обе крепости и начинайте подготовку к обороне. Остальные, выделите хороших стрелков и лучников, мы посадим их в гарнизон!» «При всем уважении, милорд!» — рыцарь сжал сухие губы. «Никто не пойдет в проклятое место!» «Это не вам решать!» — рявкнул Кас, быстро заводясь, но также быстро успокаиваясь. «Выполняйте приказ!» Феликс подошел к своим. Пехота леса, отряд его отца, уже потрепанные в боях. Их осталось чуть больше тысячи, но это все еще грозная сила. Неспроста Кас просил, чтобы именно они первыми вошли в мертвый замок. Пойдет лес, пойдут и остальные. Первый и второй батальон занять монастырь, остальные занять замок. Мы туда не пойдем, сказал один из ветеранов второго батальона. «Там проклятие старого мира. Вы боитесь?» – спросил Феликс. «Мы пойдем против любого врага, которого можно убить оружием, но не против ядовитого тумана». Судя по мрачному взгляду остальных, они были согласны, и даже офицеры не спорили с ними. Гилберт, стоящий рядом, скромно потупил глаза в землю. «Я вас слышу», – объявил Феликс. И знаете, я понимаю, что я для вас никто и всего лишь сын человека, которого вы когда-то уважали. Но если бы он был с нами уверен, он бы разочаровался в вас не меньше меня. Грозная пехота, которая отказывается выполнить приказ. Говорите, что нет более дисциплинированного отряда? Я был там и не умер. И вернусь туда еще раз, один, если потребуется. Так бы сделал генерал Грайден. Идем. Рядом с ним стал Кас. «Пойду с тобой, а потом сверху посмотрю на гвардию, которая пускает вперед своего генерала и лорда, потому что сами боятся. Пойдем, Феликс!» Грайден развернулся и пошел следом за Кастиэлем. «Это провал. Вот и конец пехоте леса. Оказывается, все держалось на одном человеке, и стоило ему умереть, как все развалилось». Но едва они отошли на десять шагов, как сзади начали раздаваться приказы, и лес, построившись по батальонам, направился к своим целям. «Ты хорошо придумал», – прошептал Кас. «Если бы ты не подошел, все бы пропало. Знаешь, на самом деле, я ненавижу все это». «Что именно?» «Армию, войну, кровь, весь этот быт». Феликс было осекся, но решил, что хочет продолжать. Отец меня долго готовил в офицеры, но ты тогда позвал меня к себе, и я ушел. Отец после этого со мной месяц не разговаривал. А в чем смысл, если ты в моем отряде воевал? Первые полгода мы сидели на жопе, ходили по трактирам и лапали девочек. Это потом у тебя что-то стряслось, и ты стал лезть везде, где нужно и не нужно. Все спокойствие пошло псу под хвост. Я и тогда задумался уйти от тебя, попросил отца о помощи... Но он согласился забрать меня к себе только в пехоту. И вот теперь его нет, а я на его месте, и это совсем не заслуженно. Кас вопреки ожиданиям не разорался. Знаешь, мое положение не лучше. Ты получил под свою команду тысячу человек, а я получу и уже совсем скоро всю марку, весь Тренланд, где, как говорят, живет почти полмиллиона человек. И что я буду с этим делать? И знаешь? Я тоже не хочу быть наследником, а потом и Маркграфом, но придется. Мне нравилось, как мы с остальными куролесили, но... Каз замялся. Когда отец заболел, и его ноги начали гнить, он изменился. Он же всегда был добродушным и веселым, ты же помнишь. А после этого... Говорил, что боится умереть, и вспомнил старое пророчество. Что, якобы, когда он умрет, то я буду последним Маркграфом Тренланда и буду править всего один день что после моей смерти род прервется и наши земли захватят Литси. Это старое пророчество, он часто над ним смеялся раньше, но, кажется, в последние годы начал в него верить. И вот он требовал от меня действий, чтобы я все умел, чтобы я делал все правильно и чтобы я точно не стал последним. У меня даже свадьба запланирована после войны, чтобы я точно успел оставить потомков» хе А все, как оказалось, из-за той кучи костей, которая звалась Конрад Дренлик, мой безумный прядок!» «Это старец, я уверен. Когда мы были на болотах, я видел отшельника. Он утверждал, что старцы спасли людей, и только благодаря им мы живы. Это всего лишь история, кому теперь до нее дело. Но он же убил всех своих людей, даже тех, кто оставался на его стороне!» Кас остановился у ворот замка. «Наверняка так же, как сраный пророк убил Нордеров». Он пнул чей-то труп. «Не знаю, я бы так не смог. Уже столько раз видел, как люди из-за меня рискуют жизнью. Один даже без ноги остался, пока меня тащил. И вот просто так убить своих людей... Я не хочу называть этого человека предком». «Будто твои атаки в лоб их не убивают», сказал Феликс и осекся. «А вот это было совсем зря». Кас уже начал пучить глаза. А сейчас он не только разорется, но и сделает чего похуже. Но Кастиэль успокоился. Я думал об этом. Даже голос спокойный. Может, ты прав. Но в этот раз я сделаю правильно. «А в той книжке, про которую ты все говорил, нет совета, как победить такую армию?» — спросил Кас, поднимаясь к Сэджину на стену. Полководцы древности умудрялись побеждать врага, когда его было в несколько раз больше. Сэджин вырвал листок с планом боя и смял его. «Все не так». Обычно все решалось какой-то промашкой противника, который полководец пользовался. Можно подумать, это чистая удача, случайность. Ты же не видишь ничего, что не попадается в твои глаза и никогда не знаешь, что за тем холмом. Может быть, ничего, а может быть, вражеская конница». Сэдж сделал пару заметок и вырвал еще лист. Большую часть пушек тащили к замку короля пауков, медленно и неохотно, боясь, что туча, о которой взахлеб рассказывал, едва успевший сбежать Алистер, вновь вернется. Поднимают и старые пушки. Артиллеристы смогли вытащить гвозди, из той, что испортил гарнизон. При новой осаде огневая мощь замка теперь намного выше, чем раньше, да и сами пушки, более дальнобойные, смогут стрелять по полю. «Но мы-то знаем...» Мы же теперь можем увидеть их всех. Как думаешь, это сам король Роберт? Скорее всего, армия больше той, что мы разгромили. А сам Роберт наверняка горит местью за сына. Я же его прикончил. Тогда надо выдать тебя, и все образуется. Ладно, ладно, плохая шутка. Еще один момент. Сэджин наглядел сверху, выискивая глазами Бьорна, но северянин куда-то запропастился. Мой телохранитель осмотрел трупы в замке. Среди них нет Кнуда, Кольценосца и других гайдеров. Скорее всего, они отступили с остальной армией и тоже могут вернуться. Сраные нордеры! Еще не хватало с ними воевать. И что мы будем делать, Сэдж? Сэджин медленно повернул голову к Дренлигу. Ты о чем? Об обороне? Ну, это тебе решать. Я твой советник, но у меня осталось всего три сотни людей из пяти и... «Я тут подумал...» Неизменное наглое выражение с лица Касса вдруг убралось. «Вспоминая, что мы видели внизу, мой долбанный предок просто отравил всех своих людей, а ведь они наверняка клялись его защищать. Правитель должен заботиться о своих подданных, верно?» «Пожалуй, что да. А к чему ты это?» «Все эти люди...» касс обвел рукой долину. «Большинство из них идут за мной или за моим именем, и через несколько дней они вступят в бой, где, скорее всего, умрут. И мне кажется, что раньше я никогда об этом не задумывался, но это... это неправильно. Раз они умирают и сражаются за меня, я тоже должен как-то их защищать. Но вот как, если нас ждет бой, где мы точно можем сдохнуть?» «Это ты меня спрашиваешь?» «Да». И при этом мы еще должны победить или хотя бы продержаться несколько дней, если держит сразу отправится на помощь. Спасти всех можно, только если отступить. Тогда падет весь Тренланд, а за ним и Рейн. Нет, вряд ли падет, но тогда наши отцы вяжутся в долгую бойню, а новый король вместо помощи будет смотреть, как уничтожают двух его самых могущественных вассалов. Ведь он боится, что мы слишком сильны. «Я не готов на это пойти, Кас. Ты же сам говорил, что Альба не должна узнать о пророке. Мы будем держаться, но как? Это зависит от тебя, и готов ли ты слушать советы, мои в том числе?» «И что бы ты сделал?» Сэджин потер подбородок и расправил смятый листок. Криво набросанные от руки карта долины и пометки, как должны стоять войска. Кас, увидев рисунок, заржал и смеялся долго, вытирая слезящиеся от смеха глаза. Спаситель милосердный Седж никогда больше не рисуй! Это что? Это члены? Он захохотал еще громче. Это пушки, сказал Седжин и почувствовал, что краснеет. Пушки, которые мы якобы разместим на этих холмах. Зачем? спросил Кас. Взглянул на рисунок еще раз и опять заржал. «Ой, никогда такой хрени не видел! Зачем там пушки?» «Там не будет пушек. Я прикажу поставить туда несколько бревен на лафетах, а кто-нибудь будет поджигать порох, чтоб дымило. Это оттянет часть сил на штурм холмов, а мы устроим там ловушки. Так давай поставим туда боевые!» «Нет, Кас, враг их захватит!» Все пушки будут в замки и будут лупить до самого конца боя, на них большая надежда. Наши пушки более дальнобойные, чем ваши старые. А ваши старые будут полить картечью по тем, кто поднимается. Замка вполне будут доставать до гуще вражеских сил, а ядер у нас хватает. Королю придется одновременно с боем штурмовать и замки, а это потребует много людей. Или же ему придется заниматься только нами, пока теряют сотни людей от стрельбы». «Меня устраивают оба варианта». «Хорошо». Кас улыбнулся, но смех сдержал. «А это что за хрень?» «Твоя пехота. Лес?» «Нет, в центре стоит твоя пехота, в основном ополчение за укреплениями, а все ветераны на фланге». Сэш, ты безумен! Нельзя так ослаблять центр!» «В данном случае придется». Сэджин добавлял стрелочки, показывая, что произойдет. Враг с всей массой попытается продавить центр, который выдвинется вперед, и у короля это получится. В этот момент с фланга его бьют ветераны и пехота леса, разделенные на два отряда. Ряды врага начинают смешиваться, и в этот момент с тыла нападает вся наша кавалерия. Он черхнул еще пару линий. Враг будет окружен. — Погоди. Кас поднял голову и посмотрел Седжину прямо в глаза. — Ты это сам придумал? — Да. Собрал Седжин и устыдился. «Нет, не сам, извини. Один из генералов прошлого так разгромил превосходящие силы врага. Литти, ты всерьез думал пользоваться советами из древней книжки? То есть ты не просто предлагаешь продержаться, а победить? Уверен, что враг пойдет в твою ловушку?» «Нет», — признался Седж. «Поэтому я хочу еще раз спуститься и посмотреть, кто в составе армии короля». «У того полководца такой роскоши не было, но он победил. У нас она будет, и я смогу. Я постараюсь. Надо, чтобы мы победили». Он попробовал улыбнуться. «Ладно, спустимся еще раз». Кас поднялся. «Но я пришел к тебе не для этого. С этого момента ты...» Он откашлялся и смутился. «Не знаю, это должно быть более празднично и церемониально, но... Пока ты...» «В общем...» «Я передаю тебе все свои войска. Ты теперь командующий». «Нет, Касс, это...» «Ты с этим справляешься лучше. Оставь мне только рыцарскую конницу и скажи, куда ударить». Костель улыбнулся. «С этим я точно справляюсь лучше, чем с командованием». «Если ты уверен...» «Спаситель, Седж, ну что ты как баба! У тебя несколько тысяч человек. Осмотри, пересчитай, делай все, что нужно, чтобы мы победили, а эти люди выжили!» «Ты же понимаешь, что в моем плане погибнет немало людей, и некоторые стоят на таких местах, где просто обречены на смерть? Я не смогу их спасти!» Кас долго думал, но кивнул. «Так обычно и бывает, но это лучше, чем кидаться в бой на превосходящие силы!» «Так умирают быстрее. Я не хочу быть, как тот кослявый ублюдок, который просто обрек своих людей на смерть. Я просто... испугался, что... сам стану...» Он прочистил горло и посмотрел со своим обычным наглым выражением. «Неважно. Занимайся тем, в чем разбираешься лучше меня». Он протянул руку и Сэджин ее пожал. «Ладно, я постараюсь оправдать твое доверие». «Не постарайся!» «А не подведи меня, Литси!» «Ну что, ты хотел спуститься еще раз?» «Да!» «Попросить пророка, чтобы он пустил тот желтый туман!» «Опасно для нас самих. Если ветер подует на нас, то...» Вдвоем они спустились в подвал, у входа в который стояло два крепких пехотинца леса, которые выпрямились, увидев Дренлига. Оба одинакового роста и с одинаковым оружием. Феликс будто выбирал их, чтобы Касс был доволен. «Хорошо, что здесь охрана, никто не спустится. Но что, мне постоянно с тобой таскаться, когда ты захочешь спуститься?» «Боюсь, что да. Меня же дверь не пускает». Сэджин остановился перед проломом. «А то было бы проще, вот если...» Едва он подошел ближе, как глаза паука на двери засветились зеленым светом, освещая лицо Сэджина. Дверь открылась почти сразу. «Какого вечного, Сэдж? спросил изумленный Кас. «Почему она тебя впустила?» «Я-то откуда знаю?» «Кажется, я пожалею, что ты знаешь об этой тайне». «Нет, Кас, я же клялся». Седж набернулся на пороге. «Кроме этого, мы же друзья, да? Друзья не могут навредить друг другу.